Глава 11 Пусть эти умы были добычей ветра, но то был чудодейственный ветер. Быть членом конвента значило быть волною океана. И это было верно даже в отношении самых великих. Первый толчок давался сверху. В конвенте жила воля, которая была волей всех и не была ничьей волей в частности. Этой волей была идея, идея неукротимая и необъятно огромная, которая, как дуновение с небес, проносилась в этом мраке. Это мы и зовем революцией. Когда эта идея подымалась подобно волне, она сшибала одних и возносила других, одного увлекала в глубь моря, другого разбивала о подводные камни. Идея эта знала, каков ее путь, она сама вырывала перед собой бездны. Приписывать революцию человеческой воле все равно, что приписывать прибой силе волн. А революция есть дело неведомого. Можете называть это деяние хорошим или дурным, в зависимости от того, уповаете ли вы на грядущее или обращаетесь к прошлому, но не отторгайте ее от ее Творца. На первый взгляд может показаться, что революция — совместное творение великих событий и великих умов, На деле же она лишь равнодействующее событий. События, события транжирит а расплачиваются люди. События диктуют, а люди лишь скрепляют написанное своей подписью. 14 июля скрепил своей подписью Камил Демулен. 10 августа скрепил своей подписью Дантон. 2 сентября скрепил своей подписью Марат. 21 сентября скрепил своей подписью Грегуар, 21 января скрепил своей подписью Робеспьер, но Демулен, Дантон, Марат, Грегуар и Робеспьер — лишь писцы истории. Могущественный и зловещий сочинитель этих великих страниц имеет имя, и имя — это Бог, а личина его — Рок. Робеспьер верил в Бога, что и неудивительно. Революция есть, по сути дела, форма той имманентной силы, которая теснит нас со всех сторон и которую мы зовем необходимостью. И перед лицом этого загадочного переплетения благодеяний и мук история настойчиво задает вопрос «почему?» «Потому, — ответит тот, кто ничего не знает, — и таков же ответ того, кто знает все». Наблюдая эти периодические катаклизмы, которые опустошают и обновляют цивилизацию, не решаешься судить о деталях. Хулить или превозносить людей за последствия их действий — это все равно, что хулить или превозносить цифры за итог. То, чему положено свершиться, — свершится. То, что должно разразиться, — разразится Но извечная ясность не страшится таких ураганов. Над революциями, как звездное небо над грозами, сияют истина и справедливость.